Глава двадцать девятая. Серые рабочие будни опять затянули меня в рутину. Их скрашивали мои воспоминания о прекрасной светской вечеринке. Хотя, какая вечеринка? Настоящий бал во дворце. А я на нем блистала. Еще месяц назад я даже мечтать о подобном не могла. Отец Олега остался очень доволен. Колье произвело фурор, на что он и рассчитывал. Его коллеги-коллекционеры... обсуждали импровизированную выставку и пришли к единодушному мнению, что колье с бриллиантовыми эдельвейсами один из лучших экземпляров, представленных на ней. Александр Петрович рассыпался в благодарностях и был очень и очень мил. Вообще, родители у Олега приятные и интеллигентные люди. Хотя я по-прежнему смущаюсь при них. Я летала на крыльях любви, именно любви, не влюблённости. Влюбляться можно часто, а любить Один раз и на всю жизнь. И пусть скоро всё закончится. Я испытала это прекрасное чувство, и уже за это можно благодарить судьбу. Редко кому выпадает счастье встретить настоящую любовь. Мне повезло. А возможно, всё закончится не так быстро. Ведь Олег явно увлечён мной, думаю, даже влюблён, но мы о наших чувствах не говорим. Я попросила его не делать этого. Внутренний страх снова ошибиться в ожиданиях делает меня осторожной. Про дневник я почти забыла. Не до него. О том, что ждёт меня и Олега, я старалась не думать. Пусть всё идёт, как идёт. Куда кривая выведет, как говорится. Может, мы так и останемся любовниками? Вопрос, как долго? И что делать, если Лиза начнёт задавать вопросы? Ведь дети очень наблюдательны. Прошло больше двух недель после светского вечера в загородной резиденции банкира Рогова. Олег больше не заводил разговор о наших отношениях. Видимо, так до конца и не разобрался в себе. Для меня это было даже хорошо. Я тоже не могла понять, к чему мы с Громовым идём и чем завершится наш бурный и нежданный роман. Я решила, что буду просто плыть по течению, а там посмотрим. Занятия с Лизой проходили успешно. Она очень смышлённая и любознательная девочка. Я занималась с ней два-три раза в неделю, по вечерам после работы. А в выходные мы проводили вместе. гуляли, играли, ходили в походы в лес, жарили шашлыки. В глянцевом журнале в разделе «Светской жизни» появилась статья о приеме у Рогова и, среди прочего, наша с Олегом фотография. Он держал меня за талию, и мы оба довольно улыбались. Я в элегантном платье от Макс Мара, с умопомрачительным колье на шее. То, что это бриллианты, упоминалось в подписи под фото. «Олигарх Громов». Со своей новой подругой демонстрирует фамильную драгоценность на ужине в загородной резиденции банкира Громова, известного филантропа и коллекционера антикварных украшений. Бриллиантовые эдельвейсы произвели фурор среди ценителей ювелирного искусства. Вот так. Когда эта статья попалась на глаза нашим сотрудницам, а они большие любительницы следить за светскими новостями Золотогорска, на меня стали смотреть со священным ужасом. Зависть никуда не делась, лицемерие тоже. Но к ним прибавилось благоговение. Однако вопросов никто задавать мне не отваживался. Зато Дашу засыпали вопросами. Она рассказала, как о ней пытались выяснить, насколько серьёзно намерения Громова по отношению ко мне. Может, я просто его очередная игрушка? Вроде пора ему уже сменить любовницу на более подходящую по статусу. Очевидно, я удовлетворяю его низменные инстинкты самым изочерённым способом. Очень бы хотелось знать подробности, желательно в красках. Но Даша прикинулась дурочкой и ничего не рассказала. Тем более, что этих самых подробностей она тоже не знала. Её это попросту не интересовало. Вот это и есть настоящая подруга. В душу не лезет, не завидует. Этим вечером мы с Олегом не планировали встречаться. Я вышла из конторы, попрощалась с Дашей и решила, что стоит сразу пойти домой. Надо заняться хозяйством, а то я его совсем забросила. Конечно, можно по дороге завернуть куда-нибудь выпить чая. и съесть вкусняшку. Дома я сто лет ничего не готовила. Не до того. Да и желания особого нет. Я медленно брела по бульвару к дому. Сегодня мне спешить некуда. Знойное лето в самом разгаре. Июнь выдался в этом году жарким. К вечеру становится немного прохладнее. И приятно не спеша идти под сенью деревьев, отдыхая после работы. Со скамейки поднялась молодая стройная блондинка в потрясающем шелковом платье и шагнула мне навстречу. Я сразу узнала ее. Яна. Вот уж кого мне хотелось видеть меньше всего, особенно после её наглой клеветы на Громова. Надо поговорить. Без лишних слов перешла она к делу, даже не поздоровавшись. "Не о чём нам говорить", отрезала я. "Забождаешься. Пойдём в кафе, чтобы никто не помешал. Пообщаемся. Тебе будет интересно послушать". "Никуда я не пойду. Ещё чего придумала?" Я шагнула в сторону и собралась идти дальше. "Дело касается Лизы". Гаденько ухмыльнулась Яна. Почему-то противно заныло сердце, и ладони похолодели. Что с Лизой? спросила я и не узнала своего голоса. Он звучал будто со стороны и был охрипшим и испуганным. Пока ничего, ухмыльнулась Яна. Но только пока. Идёшь? Или так и будем тут стоять? Ладно, я разозлилась. Идём. Мне не нравилось происходящее, но я понимала, что Яна задумала очередную подлость. Мы зашли в первое попавшееся по пути кафе. В нём пахло сдобой и ванилью. Однако сейчас эти аппетитные запахи меня раздражали. От неприятного предчувствия холодело сердце. Взяли по чашке кофе. Что тебе надо? перешла я к делу. Очень занята? Свидание с Олегом? Ужин в кругу семьи? оскалилась в злой улыбке Яна. Тебя это не касается. Не тяни, говори, что хотела. Не хами и слушай, сдержанно пророчала она. Мне не нравится, что Олег в качестве очередной любовницы выбрал тебя. И это для меня даже оскорбительно. Блеклая полунищая разведёнка. Тебе-то что? Ты вроде нашла себе подходящего мужика. Так чего ты хочешь от меня и от Олега? Ты же сама от него ушла. Я этого не планировала. Олег и его дорогая доченька меня вынудили. Да ещё ты так не к статье ему подвернулась. О чём ты хотела поговорить? С ножемом повторила я вопрос. Не догадываешься? Приблизительно. Очевидно планирует очередную гадость. Тут к гадалке не ходи, всё на её лице написано. Ты намного умнее, чем кажешься. Я хочу, чтобы ты рассталась с Олегом. С чего бы мне это делать? Злость захлестнула меня. Настоящая стерва. И зачем тебе это? Объясни сирой и убогой. Не поверишь, из принципа. Меня легко потерять, но невозможно забыть. Так что Олег меня забыть не сможет. Не с тобой, по крайней мере. Сейчас у меня всё очень и очень хорошо складывается. Лучше, чем могло быть с Громовым и его нервной дочкой. Фарид удивительный мужчина. Страстный, умелый, опытный. Мне это не интересно. Давай ближе к делу, потребовала я. Тебе не помешает послушать. После Фарида Олег выглядит жалким мальчишкой. Я наградила меня высокомерным взглядом и взяла чашку с кофе. На её пальце вспыхнул огромный бриллиант. Похоже, помолвочное кольцо. Очевидно, господин Гусейнов изволил сделать ей предложение, и она его благосклонно приняла. Я вспомнила живописный синяк под глазом Яны и поняла, что Фарид точно удивительный мужчина. Видимо, ради его сексуального опыта и несметных богатств стоит терпеть побои и унижения. Яна отхлебнула кофе и театрально выдержала паузу. Лиза очень странный ребёнок. Она посмотрела мне в глаза, и у меня от её взгляда мурашки пробежали по спине. «Нервная, неуравновешенная, живет в мире своих глупых фантазий. Кто у нее в друзьях? Тряпочный дракон и ты, моль бешеная. Милая компания, ничего не скажешь. Просто зоопарк». «Она обычная девочка», — прорычала я. «Да, ее бросила мать. Но зато какой замечательный у Лизы отец!» Острот и Яна раздражали, и мне захотелось плеснуть кофе в ее наглую физиономию. Я с трудом сдержалась, понимая, что она меня провоцирует. Нервный срыв ей точно на пользу не пойдёт. Яна картинно облизнула яркие губы и метнула на меня горящий взгляд. Злой, колючий. От него мне снова стало не по себе. Не стоит ребёнку знать, как ведёт себя на людях любовница её папочки. А она вообще-то знает, чем вы занимаетесь и как это выглядит. Яна потекла на маникюрным пальчиком свой iPhone последней модели и сунула мне его в лицо. "Узнаешь корпоративчик?" Как эротично ты зажигаешь. А вот ещё лучше. Платье разорвано, валяешься на земле, пьяная, как свинья. Мне пришлось хорошенько раскошелиться, чтобы детектив нашёл на тебя компромат. Ты просто ангел, а не женщина. Придраться не к чему. Но у всех в жизни бывают ошибки. И у тебя тоже. Вот ещё посмотри, виснешь на мужике. А тут на другом. Впечатляет. Натуральная проститутка. Она небрежно пододвинула ко мне айфон. Я машинально начала смотреть. Это были фотографии, сделанные Еленкой, и, возможно, еще кем-то. Похоже, частный детектив постарался, чтобы накопать на меня компромат. А наши сотрудники не постеснялись эту гадость ему предоставить. Я на них выглядела просто ужасно. И рваное платье видно, и чулки, и лицо, как у хронической пьяницы. Знаешь, какими жестокими бывают дети в гимназии? Первый класс, белые фартуки, цветы. И любовница отца. Нище патологическая алкоголичка. Обещаю, жизнь Лизы в гимназии превратится в ад. Над ней будут открыто смеяться. Ей проходу не дадут. А с её неуравновешенной психикой это просто катастрофа для мозгов. Думаю, она может очутиться в психушке. Ты не посмеешь, прошептала я. Голос пропал, и я оцепенела от ужаса. Зря ты так думаешь. Ещё как посмею. Яна забрала айфон. Она же ребёнок. Не трогай её. Смятение и беспомощность накрыли меня с головой, и я не знала, как поступить. Пожалуйста, оставь Лизу в покое. Она тебе ничего плохого не делала. Просто вы не сошлись с характерами. Так зачем обижать её? Я понимала, что я не абсолютно безразлична, что будет чувствовать Лиза. А возможно, это даже доставит ей жестокое удовольствие. Ведь она совсем не любит девочку. За ошибки надо платить, ухмыльнулась Яна. И плата будет для тебя не слишком высоко. Расстанься с Олегом. А я не буду портить Лизи жизнь. У вас всё равно ничего не получится. Попользует тебя и бросит. Скоро ты ему надоешь. Олегу нравятся яркие, смелые, уверенные в себе женщины, без комплексов. А у тебя всё с точностью до да наоборот. Я просто остолбенела. Какая связь между моими отношениями с Олегом и Лизой? Разве так можно поступать с ребёнком? Но для Яна нет ничего святого. Она добьётся своего любой ценой и ни перед чем не остановится. Раз скажешь Олегу, только хуже ли здесь делаешь. Ни в одной гимназии ей прохода давать не будут. Это я тебе гарантирую. Придёт забрать ребёнка на дому. Ну и моральная травма на всю жизнь ей обеспечена. Ты же не патологическая идиотка, и всё понимаешь. Да, я всё поняла. На душе стало пусто. Но Лизу я не позволю обидеть. Чего молчишь? усмехнулась Яна. Лиза девочка нежная, впечатлительная. Её душевные терзания будут на твоей совести. Яна издевалась надо мной, а я ничего не могла ей возразить. Хотелось спросить: "Зачем тебе это? Тебе же Олег не нужен". Но, похоже, насчёт Олега я ошибаюсь. Может, он ей и не нужен, но она чувствует себя оскорблённой и будет мстить по полной программе. А, возможно, ещё надеется вернуться к Громову, ведь он не бьёт женщин, как её дорогой Фарит. Так почему не попытаться? Уберёт меня с дороги, прикинется овечкой, попросит прощения, попробует наладить отношения с Лизой, хотя бы на время. Мне надо подумать, наконец произнесла я. Мне хотелось придушить эту стервищу. Думать-то не о чем. Но я добрая и немного подслащу горькую пилюлю. Не поверишь, я позаботилась о тебе. Да-да, представь. Я вполне могу понять твои чувства. Перед громовым трудною стоять, но он для тебя слишком хорош. Так вот, В Москву из вашей фирмы возьмут тебя. Пришлось подсуетиться, нажать на нужные рычаги. У тебя откроются блестящие перспективы в карьере. Не упусти их. Можешь меня не благодарить. Я этого не жду. И, кстати, это хороший предлог, чтобы закончить отношения с Олегом. Вполне логично. У тебя есть немного времени, чтобы плавно прекратить ваш смешной и глупый роман. Вызов в Москву придёт на днях. Можешь даже пару раз переспать с Громовым. Возражать не буду. Милуйтесь, пока я добрая. Яна была отлично информирована о моей работе, да похоже и о моих отношениях с Олегом. Конечно же, за мной следили и собирали интересующую Яну информацию. Стало противно, словно на меня вылили ведро грязи. А ещё пусто и очень больно. Ты всё поняла? Раздражённый голос Яны вернул меня к действительности. Да, выдавила я. Но Громов к тебе не вернётся. Тут-то я чего сделать не сможешь. Какая же ты дура. "Делано вздохнула Яна. Глупа до святости или только прикидываешься? Громов мне не нужен", это ты точно подметила. Главное, он с тобой не останется. Она смаковала кофе и насмешливо глядела на меня. "Я хочу взять реванш. Но хватит о лирике. Итак, ты принимаешь мои условия. Выбора у тебя всё равно нет, милая". "Да", кивнула я. А что ещё мне оставалось делать? "Вот и умница", ухмыльнулась Яна. Кофе за мой счёт. Она небрежно бросила купюру на стол. Угощайся, дорогуша. Яна ушла, а я осталась сидеть за столиком в полупустом кафе. На душе было холодно. Конечно, я знала, что с Олегом у нас нет будущего, но всё равно где-то в глубине души на что-то надеялась. И не предполагала, что всё закончится так быстро и при таких обстоятельствах. Я ненавидела Яну всеми фибрами души. Какая же она дрянь. Но я ничего не могу сделать. Я беспомощна в данной ситуации. Слёзы навернулись на глаза. Мысли беспорядочно метались в голове. Как сказать Олегу, что мы расстаёмся и не вызвать у него подозрений? Как объяснить Лизе, что я уезжаю в Москву навсегда? Она наверняка расстроится. Это будет ещё одно предательство в её жизни. Надо что-то придумать, чтобы Лиза не переживала из-за этого. Видимо, придётся соврать, что уезжаю просто в командировку. Не хочу лгать, но это будет ложь во облака. К кофе я не прикоснулась, и за него заплатила сама. Не нужны мне подачки Яны. Я искала выхода, а его не было. Ещё полчаса назад я была счастлива, а теперь снова осталась одна и превратилась из бабочки в бледную моль.